«Я буду около восьми», — говорящая программа на телефоне озвучила мне пришедшее от мужа сообщение. Я проверила время. говорилка сказала, что сейчас 17.54. Что кидала в чемодан, я не помнила, да и все равно было. «Где же вы?» — ощупала постель, ища тёмные очки, но замерла и провела ладонью по простыне. «Сегодня какой день? Не тот ли из двух, когда он и Ира...» Чтобы снова не зареветь, я изо всех сил сжала кулаки. Грохот музыки, виск тормозов, несущаяся на меня машина. Я никогда не нарушала правила, переходила дороги только по пешеходным или подземным переходам. «Куин, до сегодняшнего дня я забыла, что это была за музыка, а теперь вспомнила». «Шоу должно продолжаться», — сказала сама себе и, наконец, нащупала очки. На телефон пришло еще одно сообщение — «Купить что-нибудь?» — прислал Булат. Я не хотела отвечать. Но если бы не ответила, он бы позвонил и услышал, что все не так. «Пирожные купи», — отправила первое, что пришло на ум. «Какие?» — я взвыла в голос и, давясь рыданиями, написала, чтобы купил эклеры. Отправила и, встав, стянула чемодан на пол. То ли у меня закончились силы, то ли он был неподъемный. Котячий мадан к двери наткнулась на косяк и снова заплакала. «Он со мной только из жалости. Он же хороший, правильный». «Будь ты проклят!» — заорала на всю квартиру. «Будьте вы все прокляты!»